Тоже говорил и К. который умнее нас всех. А что скажешь ты, серый брат? Серый брат некоторое время бежал рысью, не отвечая, потом сказал с расстановкой от прыжка к прыжку. Детеныш, хозяин джунглей, мой сводный брат, твой путь это мой путь. Твое жилье — мое жилье. Твоя добыча — моя добыча. И твой смертный бой — мой смертный бой. Я говорю за нас троих. Но что скажешь ты джунглям? Хорошо, что ты об этом подумал. Нечего долго ждать, когда видишь добычу. Ступай вперед, и созови всех на скалу совета, а я расскажу им, что у меня на уме. Во всякое другое время на зов Маугли собрались бы, ощетинив загривки все джунгли, но теперь им было не до того. Они пели песни. И когда Маугли с тяжелым сердцем забрался в по хорошо знакомым скалам на то место, где его когда-то приняли в стаю, он застал там только свою четверку волков, балу, почти совсем ослепшего от старости, и тяжеловесного хладнокровного Ка, свернувшегося кольцом вокруг опустевшего места Акелы. «Значит, твой путь кончается здесь, человечек» сказал Ка, когда Маугли бросился на землю. Еще, когда мы встретились в холодных берлогах, я это знал. Человек в конце концов уходит к человеку, хотя джунгли его не гонят. Четверо волков поглядели друг на друга, потом на Маугли, удивленно, но покорно. «Так джунгли не гонят меня», — с трудом проговорил Маугли. Серый брат и остальные трое волков яростно заворчали и начали было «пока мы живы, никто не посмеет», но Балу остановил их. «Я учил тебя закону!» Слово принадлежит мне, сказал он. И хотя я теперь не вижу скал перед собой, Зато вижу дальше. Лягушонок, ступай своей собственной дорогой, Живи там, где живет твоя кровь, Твоя стая и твой народ. Но когда тебе понадобится коготь, Или зуб, или глаз, или слово Быстро переданное ночью То помни, хозяин джунглей Что джунгли твои стоит только позвать И средние джунгли тоже твои Сказал Каа Я не говорю о маленьком народе «Братья мои!» Воскликнул Маугли, с рыданием Простирая к ним руки «Я не хочу уходить! Но меня словно тянет за обе ноги! Как я уйду от этих ночей?» «Нет! Смотри сам, маленький брат!» Повторил Балу «Ничего постыдного нет в этой охоте! Когда мертв съеден, Мы оставляем пустой улей. — Сброси в кожу, — сказал Каа, — уже не влезешь в нее снова. Таков закон. — Послушай, мое сокровище, — сказал Балу,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 Только что убитого буйвола видела тебя тоже».